Глава 6. На забор, ограждающий край крыши, я забрался в несколько прыжков, отталкиваясь от разных поверхностей и блоков. Валера же совершил нечто для меня экстраординарное. Он словно поменял для себя законы гравитации. И вертикальная поверхность для него теперь стала низом, так что он без проблем и с невероятной лёгкостью забежал по стене с уклоном внутрь. Чтобы подтвердить свою догадку, я даже на некоторое время застыл на краю ограждающей стены. Валера останавливаться не стал. Забежав по стене и по инерции выпрыгнув, принц на миг завис в воздухе, оказавшись словно в невесомости. Явно снова меняет для себя верх и низ. После Валера изящно развернулся, как выполняющий коврок в воду спортсмен, и в свободном падении приземлился на косой скат ограждения крыши. съезжая по нему, подогнув одну ногу под себя. Проводив его взглядом, я полуприсел и, оттолкнувшись, что было сил, отправился в полет, выполнив точь-в-точь точь прыжок веры из моего мира. Пока импульсом прыжка летел вверх и в сторону от края крыши, успел увидеть, как Валера вновь поменял для себя законы гравитации. Проскользив по уклону ската ограждения, он оттолкнулся и прыгнул, преодолев десяток метров. Но снова, влекомый силой притяжения от вертикальной поверхности, приземлился на зеркальные стёкла небоскрёба и легко побежал вниз. Двигался он так, словно почти отвесная стена здания была для него поверхностью земли. Бросив последний взгляд на Валерру, я растянулся навстречу воздушному потоку, расправив руки в стороны. И вдруг, словно немного запнулся в восприятии происходящего, потому что не каждый день прыгаю без парашюта с высоты 500 м. Смертельный номер. Прыжок из-под купола цирка, стакан воды без страховки. Услужливо подсказал внутренний голос. При виде стремительно приближающейся земли накатил неконтролируемый страх, сходный с опаской того, что парашют не раскроется, которого у меня ещё и нет. С трудом справившись, с рванувшейся иррациональной паникой, броском к укри, я отдалился от стены небоскреба, проверяя, работает ли способ приземления. Все оказалось в порядке, уверился я, материализовавшись в стороне. И не успел удивиться такому странному страху, как вдруг время замедлило свой бег, замерев практически до полной остановки. Так со мной было уже не раз в моменты смертельной опасности. когда мне помогали высшие силы. Понимаю, что происходит что-то очень плохое, но ещё не понимаю, что именно. Я попытался осмотреться. Замерло всё вокруг меня. Это было заметно по Валере, который без движения, словно статуя, сейчас находился на середине широкого шага. Жизнь, словно оказалась поставлена на паузу. Замерли даже крупнокалиберные пули, которые сейчас, словно рой пчёл, Думья спиралеобразными вереницами теснились на том месте, где я находился пару мгновений раньше. Очень-очень медленно двигая взглядом, я смог посмотреть вверх и увидел две заходящие в атаку со стороны солнца машины хищного, агрессивного вида. Внешне они были похожи на гибрид штурмовика Су-25 и вертолёта Ка-52, только без широких крыльев от самолёта и без винта от вертолёта. Пилоты вывели свои машины на нас вертикально сверху и открыли огонь почти одновременно. Я видел вереницу вспухающих разрывов и брызг стекла на стене здания, неотвратимым ударом плётки приближающихся к Валере. Перед моим внутренним взором вдруг заиграли, словно подёрнутые сеткой помех картинки дальнейших вариантов действий, причём на максимальной скорости. Раз за разом время убыстрялось, И в зависимости от моих действий происходило самое разное. Или умирал Валера, или умирал я, или мы умирали оба. Сразу несколько вариантов один за другим, как на перемотке старого видеомагнитофона, мелькнуло у меня перед взором, пока я не увидел приемлемый. Это было похоже на действие тактического анализатора, только происходило всё не в недрах вычислительной машины, а у меня в голове. силы мысли, причём не моей мысли, осознал я. В прошлый раз подобное произошло с Анастасией, когда она умерла у меня на руках, а после время обернулось вспять, и я смог её спасти. Тогда я пережил вариант будущего лично, а сейчас мне будущее показали, причём сразу несколько вариантов. В разных случаях мне помогают разные силы. или просто мои возможности стали шире. Отвечать, правда, на этот вопрос было некому. Зато появившееся чувство ускользающего момента прямо намекнуло: пора действовать. "Валера, в сторону!" закричал я и, вернувшийся в прежнее течение времени, обволакло меня всей массой потокового воздуха. Валера среагировал. Оттолкнувшись, он смог сменить направление движения. Повернув в сторону практически под прямым углом, вереницы разрывов прошли мимо него совсем рядом, круша стёкла здания. Я же в тот момент, когда пикирующий сверху штурмовик оказался напротив меня, метнул кукри. Обычный бросок не смог бы ни попасть, ни тем более пробить бронестекло кабины. Но мои руки уже были окутаны пеленой тьмы, и кукри полетел вперёд не простым ножом, а чёрным росчерком. в кабине штормовика вспыхнул взрыв чёрного пламени, и машина вдрогнула, уходя в штопор, неконтролируемого падения. Я летел вниз следом и только сейчас задумался о том, каким образом мне не превратиться в лепёшку при касании с землёй. Ума, чтобы не потянуться следом заброшенным кукури, мне хватило. Кто знает, кем я стану, если попробую телепортироваться, используя как маяк объятый тьмой клинок Вот до этого момента, кстати, показанные варианты действий в ближайшее будущее меня и довели. Дальше я просто не смотрел. Но смертельная опасность очень подстёгивает мыслительный процесс. Поэтому я сформировал в правой руке клинок тьмы и размахнулся им как удочкой, желанием и силой воображения заставляя превратиться в плётку кнута. По аналогии с брошенной кошкой, верёвкой с крюком на конце, На удивление, задумка сработала, причём в этом была не только моя заслуга. Дело в знаниях убитого мной лорда-повелителя, которые просыпались вот в такие моменты опасности. Змеевидная плеть растянулась на десяток метров, её конец расщепился на несколько щупалец, которые буквально вгрызлись в стену, которые буквально вгрызлись в стену здания. Чистая тьма, деструктивна и агрессивна. Но в каждом из щупалец мрака было намного меньше, чем в клинке тьмы, и они резали стену не как горячий нож мягкое масло, а всё же, создавая сопротивление. Перехватив плётку обеими руками, я извернулся, словно прыгун старзанки. Скорость падения замедлялась, но не намного. Я довольно быстро спускался вниз, а плётка мы щупальцами цеплялась за стену. Но тут сработали законы физики. И я как маятник врезался в стену небоскрёба. К счастью, белое матовое стекло было достаточно крепким и удар выдержало. Что было бы, разбийся оно, думать мне не хотелось. Стекло выдержало, но по ощущениям выдержали удар не все мои кости. Это было больно, хоть сознание, к счастью, я не потерял. Одновременно с моим шлепком в стекло внизу ударился в землю и сразу вспуф взрывом штурмовик. Метнувшийся огонь уничтожил мою связь с объятым тьмой Кукри и приземлился на землю. Я уже без особых приключений справившись за три телепортации. Источник, а также изучение практик контроля энергетического каркаса имеют много плюсов. И это не только импульс очищения от алкоголя, но ещё и возможность блокировать боль. Именно поэтому я сейчас ещё смог стоять на ногах и даже быстро и осознанно действовать. Чуть поодаль вспухало брызгами падающее сверху толстое стекло. Второй штурмовик никуда не делся. Валера уже перемещался по стене в виде ягуара. Только так он мог достичь нужную нечеловеческую скорость для того, чтобы не попасть в захват системы прицеливания. Чёрный ягуар словно по льду вертикального озера скользил по стене, раз за разом меняя направление. И за ним вспухали мириады брызг от разрывов попаданий. Но бег по стенам, как по обычной земле по поверхности, а ещё и одновременное ускорение в скольжении это не просто. Даже боюсь представить, какая концентрация нужна. Одна ошибка, и Валера или сорвётся, или надорвётся, или просто замедлится. Решение ко мне пришло быстро. Войдя в скольжение, я вспышкой оказался рядом с пылающими обломками штурмовика. Мои знания, в том числе и тень памяти лорда-повелителя, подсказывали, что я могу создать и швырнуть обычную каплю тьмы. Но сейчас, особенно после падения штурмовика, слишком много на меня смотрят глаз и объективов. Даже если они заметили и идентифицировали мою змееглавую плётку, Всегда можно заявить, что это был артефакт, тем более аналогов в мире сотворённому мной заклинанию нет. Не проверить. А вот если я сейчас среди бела дня швырну копьёть мы, лицензированное атакующее заклинание, проблем будет полная корзина огурцов. Именно поэтому чувствую неприятный запах палёных волос, причём что неприятно своих. Я встал рядом с пылающим штурмовиком изформировал, как пьёт мы внутри пылающего огня. Обычный человек, вернее, одержимый, так бы не смог. Но я инициирован в стихии огня, а кроме того, прикончил лорда-повелителя демонического пламени, который с огнём очень схож. Сформированная мной копьёть мы было не под стать тем, что швырял сэр Галахир в упомянутого лорда-повелителя. Уровень его заклинаний немного выше, но моё копьё было объято стихийным огнём. Да и применяться должно против бездушной железки, а не против защищённого от магических атак организма. Когда я обернулся и метнул копьё вверх, держа взглядом синие сопла двигателей маневрирующего штурмовика, от усилий чуть не потерял сознание. Неожиданно всё получилось. Левый двигатель вспыхнув взрывом, машину сразу раскрутил вокруг своей оси. бросая в сторону в неконтролируемом больше полёте. Вспыхнувший штурмовик, оставляя за собой шлейф дыма, влетел в здание, круша стёкла и перекрытия. Врезался он по касательной и оставляя за собой на стене рваный шрам, на глазах распадаясь на части, рухнул вниз. Я в этот момент тоже готов был рухнуть. Перед глазами упала пелена, а тело после неимоверного усилия броска заклинивания, просто перестала повиноваться. В принципе, я и рухнул, упал на колени. Но когда уже заваливался лицом вперед, рядом оказался черный ягуар. Приблизившись ко мне длинным прыжком, большой хищный кот сел на задницу, со скрежетом тормозя когтями по асфальту, и, обернувшись в человека, очень вовремя меня подхватил. Больше всего на свете мне сейчас хотелось лечь и закрыть глаза, но Валера куда-то меня потащил. Вспышками в мутной пелене я увидел, как он остановил какую-то машину и вежливой, но убедительной просьбой попросил водителя нас довести до пристани. Правда, несмотря на вежливость, я чувствовал обволакивающий липкий страх водителя. Наверное, Валера разговаривал с ним не совсем в человеческом обличье. для пущей видительности. Зато до пристани доехали быстро. Здесь едва открылась дверь, я увидел сразу нескольких вооружённых человек. Но опасности от них не исходило. Даже наоборот, на броне бойцов виднелись эмблемы в виде чёрного щита с белым гусем с красным языком и лапами. Швейцарские наёмники из отряда Зарганц. Сразу несколько человек Вынули меня из машины и очень быстро доставили на борт яхты, пробежав по уже убираемым сходням. Судно отвалило от причала, который сразу скрылся из моего поля зрения, не останавливаясь, меня куда-то несли. Недалеко, едва убрав от взора чужих глаз, положили на что-то мягкое, и вокруг засияло зеленоватым сиянием. Наёмный отряд Зорганс был частью швейцарского суверенного клана и одарённые лекари в его составе присутствовали. В порядок меня привели довольно быстро. Работало сразу трое лекарей, которые вскоре сообщили мне, что я жив здоров и можно начинать веселье заново. На немецком, правда, говорили. И, возможно, я как-то неправильно их понял, но интонации в их голосах были явно одобрительные. Наблюдаемое действо, судя по взглядам, понравилось всем. кивнув подчинившим меня одарённым, я поднялся и вышел на открытую площадку на корме судна, где оставался Валера и несколько бойцов отряда наблюдающих за удаляющимся берегом. Прежде всего, удивлённо осмотрелся. Судно, на котором мы оказались, именование яхта, которое использовал мой собеседник банкир, соответствовало достаточно условно. По размерам и хищному облику Корабль напоминал скорее современный истребитель. Тем более сходство усиливалось сейчас, когда декоративные панели на стройке разошлись в стороны, открыв казематы автоматических пушек, чьи жерла плавно ведомой системой наведения держали на прицеле второе, только что подоспевшее звено штурмовиков. Видимо, в небоскрёбах корпорации была всего одна дежурная смена пилотов. Вторая прибыла с опозданием, и это отлично, потому что четыре штурмовика доставили бы нам проблем. Вообще, такие машины гораздо эффективнее могут выполнять задания без экипажа, действуя в режиме беспилотника, но это запрещено законами. Запрещено потому, что одарённые, а не корпорации владеют этим миром. Сквозь вызванное магическим лечением состояние лёгкой эйфории неожиданно подумал я, Смертников и дураков атаковать клановую яхту среди пилотов не оказалось. Обе машины, повисев над днами ещё мгновение, синхронно начали набирать высоту, удаляясь в сторону башен. К сожалению, что эти, что предыдущие машины были без опознавательных знаков и без включённых транспондеров, поэтому и швейцарские наёмники по ним стрелять тоже не стали. Докажи потом, что это не воздушные туристы, а именно представители службы безопасности корпорации, атаковавшей двух одаренных, с которыми подписал контракт боевой наемный отряд швейцарского клана. Оба штурмовика удалялись в сторону берега, к выделяющейся даже на фоне остальных небоскребов башни Некромикона. Белоснежная троица переплетенных зданий Сейчас было похоже на обиженное вандалами древо эльфийского леса. Темнел под лучами солнца дымящийся шрам на стене от врезавшегося штурмовика. Поднимались в безветрии густые чадящие столбы из крыши и снизу с места падения уничтоженных машин. Ещё и внутри башен. Сейчас всё хорошо. Всё руководство на ушах. и решает, кто и как будет отвечать на вопросы полиции на тему нахождения и незаконного удержания гражданки Трансатлантического Союза. Ответят, конечно, и договорятся, и крайних быстро найдут, но все же... Рядом сдержанно загудело, стволы пушек вернулись в диаметральную плоскость, и вращающиеся казематы опустились, одновременно скрываемые надвигающимися декоративными панелями. Но и когда пушки оказались убраны, надзолевый гул всё ещё раздавался. Осмотревшись и присмотревшись, я увидел сразу несколько парящих над нами беспилотников. Поискав глазами ближайший и заметив значок канал F1, я улыбнулся и показал в объектив камеры два пальца: указательный и средний. Этот жест во всём мире называется V «Ви», Виктория. Но есть у него и сугубо национальное применение. Если показывать этот жест, обратив не открытой ладонью, а наоборот, тыльной. История старая, ещё со Столетней войны. Французы, поймав ненавидимых ими английских лучников, отрубали им два пальца, чтобы лишить возможности натягивать тетиву. И английские лучники при возможности всегда демонстрировали два пальца французам. сопровождаю всё оскорбительными комментариями и анонсами. Так что если показывать указательный и средний палец не ладонью к зрителю, а как я сейчас, обратив к смотрящему тыльную сторону, этот жест весьма и весьма оскорбителен для понимающего человека. Этим жестом, кстати, иногда пользовался сэр Уинстон Черчилль на радость согражданам, обращая его в сторону фотоаппаратов, репортёров. улыбаясь при этом так, что всем всё становилось понятно. Повторив жест знаменитого английского премьер-министра, я почувствовал вновь накатывающую лёгкую эйфорию. И так сладко редить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Хотелось повторить мне вслед за Гумилёвым, но не повторил. Отступали всё же мы. Но дымящиеся небоскрёбы наблюдать было всё же очень приятно, не отнять. Валера также был лекарем восстановлен, без повреждений он не ушёл и тоже содейным был удовлетворён. В молчании мы долгое время стояли на корме, наблюдая за удаляющимся берегом, до того момента, как я не почувствовал за спиной движение и напряжённое внимание, обернувшись Увидел сразу несколько швейцарцев, один из которых явно был офицером. "Господин Артур, у нас проблемы", сообщил мне наёмник. "Чёрт возьми", да кто бы сомневался. Почему-то совсем не удивился я его заявлению. Несколько секунд, и мы торопливо двигаясь, оказались в рубке. Здесь было несколько офицеров и бойцов. На моем вниманием завладела детальная проекция побережья Хургады. отображённое на широкой рабочей области командирского стола. Даже слишком детальное. Я видел гребешки на волнах и увеличивающиеся буруны у носа нашей миниатюрной на проекции яхты. Пол под ногами слегка вибрировал. Видимо, в попытке уйти от преследования судно набирало ход. Море вокруг было отмечено многочисленными маркерами меток. Судов рядом немало. Большинство с кодами пояснений, но явно выделялось сразу два неопознанных объекта, которые приближались к нам с разных сторон. Система слежения идентифицировала оба как маломерные суда, но характеристики меток были подкрашены красным. Это корабли военно-морского флота больших держав, они под пеленой стелс-систем, на английском пояснил мне капитан. Он, в отличие от других швейцарцев, был в обычном ундире белого цвета, но с тем же гусем на чёрном щите. И они, судя по действиям, очень желают вас видеть, произнёс капитан чуть погодя. Суверенитет поинтересовался я намекая на экстерриториальность яхты. Если ваша личность достаточно важна для того, чтобы пытаться захватить вас силами военно-морского флота, вряд ли на наш статус суверенного клана обратят внимание. Это большие державы принесут после извинения в ООН, и то не факт. Мы будем стараться уйти от преследования, но вероятность этого около нулевая. Так что готовимся к бою. Около нулевая? С надеждой поинтересовался я. И простёр Моисей руку свою над морем, и Господь сделал море сушей, и воды были разделены. процитировал Библию капитан. Ясно, понятно, расстроился я о том, что и в бою шансы у нас нулевые против кораблей военно-морского флота больших держав, powers, как по-английски их назвал капитан. Он умолчал. Это и так всем понятно, но готовились к бою наёмники на полном серьёзе. Я видел на изображении следящих мониторов, как команды бойцов занимают места, Слышал короткий доклад офицеров. Именно этим швейцарские наёмники и ценятся. Когда кто-то другой в проигрышной ситуации будет искать способ соскочить с исполнения обязательств или даже принять более выгодное предложение, швейцарцы будут отрабатывать контракт до последней буквы. Один важный момент, произнёс капитан и показал на оба неопознанных объекта. Это корабли флотов разных держав. Несколько минут на мостике сохранялась тишина. Наше судно на пределе мощности двигалось по волнам, и оба корабля-загонщика стремительно приближались. И как стало ясно совсем скоро, они соревновались больше сами с собой, за то, кто первый перехватит нашу яхту. Ещё несколько минут, и оба корабля оказались в зоне визуальной видимости. И оба действительно были не маленькими лодками, а как минимум и с минцами, причём оба до сих пор были скрыты едва колышущейся стелс-пеленой, дающей возможность разглядеть лишь общие очертания. Даже вон извиняться не нужно будет, произнёс вдруг Валера. После его комментария я понял причину того, что оба корабля укрыты столь энергозатратной пелериной. Чтобы не было возможности идентифицировать того, кто именно захватил яхту. Есть один положительный момент, пробормотал я. Какой? Хотели бы убить, раздолбали бы давно из-за горизонта. Мы принимаем бой? Поинтересовался Валера. Капитан, вместо ответа обернулся я к швейцарцу в белом мундире. Тормозите, посмотрим, что нам хотят сказать. Смысла сейчас барахтаться не вижу. Вокруг море Как с небоскрёба недавно, никуда не спрыгнешь. Спорить со мной наёмник ожидаемо не стал и на немецком отдал несколько быстрых приказов. Внешне поначалу ничего не изменилось. Никто из команды не расслабился, все были готовы к бою. Но ход яхты начала снижать, и я вернулся всем пониманием к загонщикам. Ближе к нам сейчас, после ряда маневров, оказался неопознанный корабль, приближающийся с севера. Но второй вдруг неожиданно сбросил стелс-пелену, при этом даже на обычный взгляд ускаряясь. Увеличение скорости отразили и показатели маркера на проекции командирского стола. Высветилось и название: HMS Diarmide. Его величества колониальное судно Diarmide, сообщила нам система распознавания, представляя во всей красе британский исмениц внешне похожий на поставленный на воду угловатый серый утюг. Эсминец, между тем, избавившись от скрывающей пелены, явно дал машинам полный форсаж. Разрезая воду узким носом и поднимая буруны выше палубной надстройки, он приближался к нам теперь уже, опережая корабль соперника. На том также сбросили стелс-пелену, высвобождая ресурс энергетических установок. Фрегат Аврора средиземноморской оперативной эскадры Северной флотилии Российской Конфедерации коротким сигналом оповестила система распознавания второго корабля. Впрочем, время фрегатам было утеряно. Британец слишком много выиграл своим неожиданным манёвром деанонимизации. Кроме того, русский фрегат был тяжелее, и так быстро, как британцу разогнаться, у него не получалось. Но давайте ему возможность подойти к нашей яхте первым, никто не собирался. Неожиданно весь корпус фрегата озарило голубоватым сиянием, и у носов вспухли водные буруны. А нет, не водные и не буруны. Над поверхностью Южного моря поднималась без шуток самая настоящая ледяная стена, словно ледяной плёткой по воде хлестнули. При этом замораживая поднявшуюся от удара волну, как будто крепостная стена встала на пути Сминца, не меньше километров в длину, шипастый ледяной заслон. И Сминцу теперь не оставалось выбора, только отворачивать в сторону. Но как оказалось, британский капитан или тот, кто отдавал приказы, отступать не собирался, тем более теперь, и так пойдя в авангард, сбрасывая пелерину невидимости. Серьёзные намерения британца стали очевидны сразу после того, как прямо в центре айсберга вдруг вспухло пятно ледяной крошки. Не сбавляя ход и сменить ни стал отворачивать, и обрушивая на себя тонны льда, корабль проломился через преграду. Геометрия корпуса оказалась нарушена, на бортах появилось несколько рваных дыр. Упало несколько мачт систем слежения. Но и сменец продолжал двигаться вперёд. Правда, после удара не так быстро, как прежде. Тем более, что в носовом отсеке явно пробоина. Утонуть не утонет, переборки задраены, но теперь не бегун. Но скорость тем не менее и сменить смог держать. Поставивший ледяную преграду русский фрегат теперь явно успевал подойти к нам раньше, но совсем чуть-чуть. Несмотря на масштабные расстояния, вопрос был всего лишь в считанных метрах. Корабли уже оба понемногу теряя ход, сближались, причём капитан Авроры, имеющий теперь тактическое преимущество, явно собирался осуществлять навал, чтобы оттеснить британский исмениц от нашей яхты. Господин Артур вдруг привлёк моё внимание капитан швейцарской яхты. Мне кажется, это к вам. В напряжённом наблюдении за противостоянием эсминца и фрегата никто не заметил, что к нашей яхте с кормы уже подошёл стремительный десантный катер. На нём точно был одарённый, потому что катер был прикрыт пеленой невидимости. Сейчас сброшенный и держась за релинги на носу стоял матрос британского флота. Странный парень для матроса, низкорослый азиат. А у них ведь, впрочем, Едва я всмотрелся в открытое лицо, как узнал азиата. Наик Ракеш Рана, королевский гуркский стрелок, выполнивший обязанности телохранителя Элизабет Саманты Марии Софии, герцогини Родезийской, известной всему миру как Чёрная принцесса. От таких намёков на приглашение не отказываются. особенно учитывая наши недавние с Амантой общения и её помощь. Поэтому я коротко посмотрел на Валерру, взглядом показал на Аврору, а после на Диармайда, недвусмысленно говоря, что нас двое и кораблей тоже два. Принц понял меня ещё до того, как я сформировал мысль и кивнул. Без слов я выбежал на палубу и соскочив по трапу, оказался на корме. перепрыгивая на британские десантные катера. И едва успел схватиться за поручни, стремительное суđёнушко развернулось почти на месте и высоко задрав нос, направилось по широкой дуге, заходя так, чтобы сначала корпус яхты, а потом и шмелец закрыли нас от фрегата. Над морем в этот момент раздался звук удара и душевынимающий металлический скрежет. Русский фрегат бортом Скула в скулу, покасательный, ударил британский эсминец, оттесняя его от покачивающейся на волнах яхты. Войны никто не хотел. Война была неизбежна. Вспомнилось мне в этот момент. Но когда это еще будет? Сейчас же нас ждут дела более насущные. Разгребать последствия... Всего произошедшего за последнюю неделю, начиная с трагически закончившейся лекции фон Коллера, несомненно, будет той ещё задачей. Но тут у меня есть козырь, или милех. Готовность живущего в ритме космического танца чернокожего наёмника организовать нам убежище вне этого мира я держал в уме теперь постоянно.